раздел первый древняя армения глава первая этногенез армянского народа формирование и развитие армянской государственности армянское нагорье колыбель армянского народа археологические памятники территория армянского нагорья является одним из очагов человеческой цивилизации. Богатство природных ресурсов и климатические условия способствовали ранней трудовой деятельности человека, о которой свидетельствуют археологические памятники Каменного века. Каменный век на Армянском нагорье представлен культурой археологических комплексов стоянок на горе Артин на юго-западном склоне горы Арагац, в пещерах Азоха, в Арцахе и ущелье реки Раздан, в окрестностях Арзны, Шанидара, а также поселений в бассейне озера Ван, в Араратской долине, в долине Арацани, на склонах Армянского Тавра, в Харберской долине. Орудие труда — Изготовлявшиеся из обсидиана и кремния, за все периоды каменного века прошли процесс длительного развития и совершенствования. На смену первоначального каменного рубила со временем пришли специально обработанные орудия для резания, строгания и сверления дерева, кости, а также для обработки шкур. Охота, рыболовство и собирательство с применением искусственного добывания огня постепенно привели к более развитым видам хозяйствования. В неолите развиваются земледелие и скотоводство. В качестве средства передвижения стали применяться повозки. Использовался каменный топор с деревянным топорищем. У пахотных угодий строились жилища, основывались постоянные поселения. В быту начали применять глиняные сосуды, которые не были обожжены. Памятники меднокаменного каменного и бронзового века в долинах Ахстева и Арацани, в бассейне озера Ван, в Балу, Харберте, Тегути, Нахычеване, Мухраблури, Шенговити, Лачашени, представлены земледельческими орудиями, керамическими сосудами и изделиями, образцами шерстяных и растительных тканей. Развивается коневодство, разводится мелкий и крупный рогатый скот. С использованием бронзы развиваются ремесла, связанные с металлургией, одним из важных центров которой был метамор. Применение бронзовых орудий в хозяйстве становилось более разнообразным. Использование бронзы стимулировало развитие оружейного дела. Изящные изделия изготовлялись из золота, серебра и полудрагоценных камней. Развитие земледелия и скотоводства, основание поселений и городов, зарождение ремесел, в особенности связанных с металлообработкой, Строительство ирригационных сооружений являются ярким проявлением полнокровной жизни в Древней Армении. Наскальные рисунки культового, космологического, бытового и мифологического содержания, древнейшие обсерватории, памятники солярного и водных культов во многих местах Армянского нагорья Герамские, вартенистские горы, Сюник. Армянский Тавр, Высокая Армения, Мецамур и другие свидетельствуют о насыщенной духовной жизни Древней Армении седьмого по второе тысячелетия до нашей эры, которая упоминается в Библии как страна Араратских гор. Горы Араратские Согласно Библии, из рая выходила река и разделялась на четыре реки — Фисон, Гион, Тигр и Ефрат. Известно, что истоки этих рек находятся на Армянском нагорье. На горе Арарат остановился Ноев ковчег. Спустившись с горы Арарат, праведный и благочестивый Ной устроил алтарь Господу. И благословил Бог Ноя и сынов его. Бог поставил Вечный Завет с Ноем и его сыновьями, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошение земли. Знамением Вечного Завета Бог поставил радугу, которая рождается солнцем. Историческая традиция местожительства Ноя связывает с селением Акори на склоне горы Арарат, откуда он спустился в Араратскую долину и обосновался в Нахычеване, где начал возделывать землю и насадил виноградник. Мовсес Хоренаци, Аци, повествуя о родословии армян и их великих родах, пишет, что наш родоначальник Гайк был сыном Торгома, из потомков Иофета, сына Ноя. Хоринаци повествует о Гайке, его сражении с Белым, который, вторгшись с юга, с толпой пешей рати, добирается до севера, до страны Арарата. В Гаваре дзор, армянское ущелье. Во время схватки Гайк туго натягивает широкий лук и трехперой стрелой убивает Бела, а его полчища разбегаются. Гайк и его победа над Белым, авейная идеи торжества света над мраком, олицетворяют этнодуховные истоки и героическую борьбу армянского народа против вражеских сил. Хоринаци пишет, что наша страна по имени нашего предка Гайка называется Гайк, Хайк. Этногенез армянского народа история этногенеса армянского народа наряду с археологическими антропологическими и лингвистическими данными памятников материальной и духовной культуры армянского нагорья и сопредельных стран засвидетельствована также древнейшими письменными источниками на армянском нагорье ее создателями были армянские племена принадлежавшие к антропологическому типу, известному в науке под названием арминоид. Сравнительное языкознание и изучение лингвистического ареала индоевропейской общности позволяют проследить корни этнической истории армян с глубокой древности. Армянское нагорье, находясь в регионе становления общеиндоевропейского языка, Вместе с тем явилась колыбелью арийского этнодуховного начала индоевропейской общности. Происхождение армянского языка и этногенез армянского народа восходит ко времени обособления от индоевропейской языковой системы общности носителей греко греко-армяно-индоиранских языков. С распадом этой общности – Армянский этнос остался на армянском Нагорье. Индоиранские племена мигрировали на восток, в сторону Индии, грекоязычные на запад, в сторону Европы. Армянский язык, как отдельная ветвь индоевропейской семьи языков, является живым свидетелем истории армян, коренных жителей армянского Нагорья с древнейших времен.